Глава девятая. Каррида. По вопросу происхождения Кариды, по-испански «кариде де торос», буквально «гон быков», было пролито много чернил, и он не раз становился предметом дискуссий. Библиография по этой теме очень обширна, но в ней предостаточно никчемных книг, упрощенных или плохо осведомленных, а иногда и вовсе бессовестных и лживых. Решающую роль в этом сыграл активизм сторонников Кориды, который оказался весьма действенным и дал повод многочисленным измышлениям. Серьезные работы по теме в основном появились недавно, и все они сходятся в том, что не существует ровно никакой связи и никакой преемственности между тавромахическими ритуалами античности и современной коридой в том ее виде, в котором она была регламентирована в Испании в XVIII веке. Да и вообще... Культурные контексты до такой степени разные, что утверждать обратное было бы абсурдно и свидетельствовало бы о полном непонимании того, что такое история. Крит второго тысячелетия до нашей эры, где практиковались игры и акробатические представления с участием быков, не имеет никакого отношения к современной Испании, равно как и к древней Иберии. Не столь древнее происхождение. Аналогично и бычьи культы, засвидетельствованные на Ближнем Востоке и отчасти в странах Средиземноморского региона с древнейших времен и вплоть до утверждения христианства в Римской империи, не оставили после себя никакого наследия и даже никаких воспоминаний, которые могли бы повлиять на возникновение современной кориды. В частности, культ Митры не имеет с ней никакого родства, несмотря на все, что было сказано на этот счет многими эрудитами и поэтами, например, Филибрами, некоторыми романистами Анри де Монтрелан, Бестиарии, 1926 год и столь авторитетным художником, как Пабло Пикассо. Филибры члены литературного движения, которое было создано в середине XIX века для возрождения окситанского языка и, в целом, окситанской культуры. Примечание редактора. Однако в 1930 1960 е годы эта метроистская теория оказалась столь заразительной для разводчиков боевых быков, что многие из них получали кличку Митра. Нужно неустанно повторять. Митраизм, культ, пришедший из Азии, почти не получил распространения на Иберийском полуострове, и он вовсе не был культом быка. Это религия таинств, в центре которой солярное божество. Само животное в этой религии не бог, не полубог, а всего лишь... объект жертвоприношения. Кроме того, видеть в сценах охоты на быка, изображенных на стенах палеолитических пещер, первые свидетельства практики того же типа, что икорида абсурдно и бессовестна. Единственная цель, которую преследуют такие скачки через тысячелетия, оправдает современную тавромахию которая подвергается серьезной критике ее очень древним происхождением. Не будем обращать внимания на эту белиберду. Долгое время церковь, враждебно настроенная к зрелищам сражений с участием животных, стремилась отыскать истоки бычьих боев за пределами христианского мира. Жестокость, которую они являли взором, не могла быть изобретением христиан. Первым делом колыбелью Кариды стали считать мусульманские страны. Однако пришлось признать, что в пользу этой гипотезы там не найдено никаких свидетельств, даже на территории средневековой Испании. Пришлось продолжить поиски. В XVIII веке, Археология и научное сознание сильно продвинулись вперед, а местом возникновения схваток с быками стали называть Древний Рим с его цирковыми представлениями. Доказательством было уже то, что они проходили на арене. Впрочем, гипотеза эта оставалась сомнительной. Дело не только в том, что на арене сражались и другие животные. Звездами зрелищных боев были хищники. Но и в том, что большая часть арен была разрушена после падения империи, а те, что остались, были уже в раннем средневековье переделаны в жилые дома. С другой стороны, именно в подражание римским практикам в XIX-XX веках строились древние в кавычках «арены», на которых разворачивалось действие кориды. Несмотря на это, гипотеза римского происхождения оказалась более живучей, чем исламская, но сегодня и она отвергнута более или менее окончательно. Впрочем, теперь искатели истоков Кариды обращаются к средневековой христианской Испании. К несчастью для них у нас либо слишком мало свидетельств, либо свидетельства эти крайне сомнительны. Приходится идти на рискованные филологические кульбиты, чтобы отыскать в текстах на наварском или костельском диалектах эпохи феодализма хоть какие-нибудь свидетельства об играх с участием быков, которые можно было бы представить как предшественников современной кориды. Больше задокументированных свидетельств о бычьих боях относятся к xvi семнадцатому векам. Они проводились в разных местах по случаю королевских праздников – коронаций, браков, рождений, крещений, въезда в государя в город, заключения мира. В этих боях участвовали вооруженные копьями всадники – представители знати. Нам известны трактаты, в которых описываются обычаи проведения таких боев. Но это еще не правило в подлинном смысле. Параллельно с этим, с конца Средневековья, существуют и народные практики тавромахии. Некодифицированные, пешие, очень непохожие друг на друга, часто жестокие и кровавые, иногда карнавальные. Иностранные путешественники, неприятно удивленные, если не сказать шокированные этим зрелищем, оставили нам описание и тех, и других. Примером служат записи баронессы Донуа, образованной женщины, знаменитой своими сборниками сказок. «Что до меня, то я была удивлена, что в королевстве, где короли именуются католическими, терпят столь варварское развлечение. Я понимаю, что оно очень древнее, ведь оно пришло от мавров». Однако мне кажется, что его следовало бы вовсе запретить вкупе со многими другими обычаями, перенятыми у этих неверных. Не менее враждебный настрой мы находим у Бернара Мартена, известного путешественника конца XVII века, который анонимно издал в Амстердаме несколько очень критических работ о тех странах, в которых ему довелось побывать. Трудно представить, насколько в этой стране любят убивать это бедное животное. Если волей случая оно окажется вблизи барьера, его осыпают уколами шпаг, и когда оно поверженное падает, все стараются ударить его саблей, первыми заполучить его хвост, срамные части, которые они затем уносят в платках, как некий трофей или знак Великой Победы. Рождение современной кориды Бои быков, свидетелями которых стали эти путешественники, отличаются от того, чем они станут впоследствии. Игры и праздники длились целый день, и только к вечеру начинались настоящие бои. Знать верхом на лошадях блистала элегантностью, иногда храбростью, но обступавшая их толпа была вооружена обыкновенными ножами и жестоко набрасывалась на раненых животных. Настоящая корида рождается в Испании немного позже, в XVIII веке. Возможно, в результате смешения заездов знати и народных игрищ с участием быков, но здесь мы не можем быть полностью уверены. Эволюция очень различных местных практик, из которых затем возникло более или менее единообразные и кодифицированные представления, привлекавшие толпы зрителей, еще требует обстоятельного изучения. семьсот 1760 году арены заполнялись многочисленной публикой. Бои быков проводились почти повсюду в Испании и Португалии, а лучшие матадоры становились профессионалами. Некоторые из них уже успели приобрести широкую популярность. Например, считается, что Франциско Ромеро в 1700-1763 годы первым ввел использование мулеты, изначально белый, затем желтый, а потом красный, и сделал гвоздем всего представления умерщвлении быка решающим ударом шпаги. Благодаря ему главным персонажем становится не Пикадор, а Матадор. Другим примером может послужить Хосе Дельгадо Герра, 1754-й, 1801 по прозвищу Папехило, погибший на арене Мадрида и написавший объемный трактат «Коррида или искусство корриды пешком и верхом» 1796 год, который надолго стал авторитетным первоисточником. Несколько лет спустя другой знаменитый мотодор Франциско Монтес Рейна 1805-1851 по прозвищу Пакиро внёс значительный вклад в кодификацию правил Кориды. Он был вдохновителем другого трактата, который носит его имя, но был написан профессиональным писателем и обрёл окончательную форму усилиями редактора. Полная корида, то есть искусство боя быков на арене как пешим, так и верхом. 1836 год. Можно сказать, что современная коррида возникла в промежутке между этими датами 1796-1836 и включает Пасео, парад всех участников, сам бой, растянутый на три терции, терсиос, то есть части, терция-пик, терция-бандерилии и фаена — в ходе которой бык дразнит мулетой. А затем — умерщвление быка матадором, который становится в центре арены и направляет острие шпаги в дорсальный крест обессиленного животного, точку между позвоночным столбом и правой лопаточной костью. Начиная с этого времени, каждому участнику представления отводится определенная роль — а ее допустимые вариации строго регламентируются. Кроме того, возводятся арены, специально предназначенные для боев, а также существенно возрастает число зрителей, опьяненно внимающих этому зрелищу. В середине XIX века Корида уже не выглядит столь пугающе в глазах иностранцев. Она даже вдохновляет выдающихся писателей – и знаменитых художников, таких как французы Проспер Меремея, Теофиль Готье и Эдуард Мане. Все трое были большими почитателями Испании, о которой они составили себе более или менее романтическое представление. Часто можно услышать, будто вкус к боям быков постепенно сходит в Испании на нет. и что развитие цивилизации вскоре и вовсе приведет к их исчезновению. Если цивилизация и дойдет до этого, тем хуже для нее, ведь бой быков — это одно из самых прекрасных зрелищ, которые только может представить себе человек. А пока этот день не наступил, чувствительным писателям, утверждающим обратное, достаточно всего лишь прибыть в понедельник между четырьмя и пятью часами к воротам Алькабы, дабы воочию убедиться, что вкус к этому свирепому зрелищу далек от исчезновения. Я же со своей стороны признаюсь, что чувствовал, будто невидимая рука сжимала мне сердце, в висках гудела, а спину заливал то горячий, то холодный пот. Это одна из самых сильных эмоций — которые мне доводилось испытать. Убийство, кровь, ставшие драмой и возведенные до церемониала покидают сферу насилия и приобщаются к сфере прекрасного. Жизнь быка Здесь мы не можем надолго останавливаться на вопросе, как эволюционировала с середины и конца XIX века. Тем более, что участь быка в кориде на всех этапах этого процесса не менялась. Но, тем не менее, стоит отметить, что когда корида из Испании попадает в страны Латинской Америки, а позднее в южные регионы Франции, она иногда обретает новые формы, которые не всегда подразумевают умерщвление животного. Кроме того, в ходе многочисленных ферий, забегов быков и коров по городским улицам, праздничных ритуалов, весьма отдаленно напоминающих кориду и ставших популярными во второй половине XX века в южных регионах Франции и на севере Испании, животных не убивают – хотя постоянно происходят несчастные случаи, а тяжелые травмы нередко получают как люди, так и животные. В случае с боевым быком поразителен контраст между его жалкой кончиной на арене и вольготной жизнью, которой он живет четыре предшествующих года. Предназначенные для корида животные тщательно отбирают, выращивают на специальных пастбищах, дают имя и собственную генеалогию. За ним ухаживают, его балуют, оно ни в чем не знает отказа. Его хорошо кормят, оно резвится на просторах полей, от непогоды его сон оберегает укрытие. Бык спаривается с самыми прекрасными коровами и дает славное потомство. Последнее состоит из репродуктивных самок и пылких, и боевых самцов. Иногда быка сажают на диету, поскольку его здоровье и вес являются предметом неусыпного контроля со стороны целой команды специальных ветеринаров. Кроме того, они тщательно ухаживают за его рогами, иногда жульничая и затупляя их. Бык для кориды должен быть сильным, но не настолько тяжелым и жирным, как быки на сельскохозяйственных выставках. Его идеальный вес колеблется в диапазоне от 500 до 550 килограммов. Он должен быть средних размеров, с длинной шеей, маленькой и правильно сложенной головой, симметричными рогами, шкурой черного или темного цвета. но иногда допускаются и светлые тона. К особо ценимым разводчиками, ториадорами и зрителями качествам относятся храбрость, энергичность, чистота крови, гармоничное сложение, прямота атакующего поведения и благородство. Это последнее качество особенно трудно определить. Все знаменитые боевые быки — прославились своим гордым и чрезвычайно храбрым поведением, но очень немногие пережили страшные раны. К их числу принадлежат Мурселаго (1879 год), Сицилон (1936), Лабриоза (1976) и Веладор (1982). За и против Кариды. Эти весьма редкие акты милосердия в адрес тех животных, которым удалось растрогать или очаровать публику своей храбростью, оказались недостаточным оправданием Кариды в глазах ее противников. С XVI века многие папы и прилаты запрещали зрелище боев с участием быков. В следующем веке другие прилаты проявили в этом вопросе большую гибкость, и запрещали только проведение боев в дни христианских праздников, а также присутствие на них духовенства. Но с XVIII века расхождение позиций становится более радикальным, а голоса противников Кариды с каждым десятилетием все более напористыми и резкими. Список обвинений можно продолжать долго. постыдное зрелище, недостойное цивилизованного человека, садизм поклонников Кариды, невыносимые страдания и агонии быка, вспоротые рогами лошади до введения специальной попоны в 1928 году, мочистский ритуал, граничащий с гротеском, уродство декораций, одежда и цветовая палитра, зрелище смерти, на которое приводят и детей, Пикассо рассказывал, что отец впервые взял его на корриду в восьмилетнем возрасте. Мошенничество, всевозможные подтасовки и манипуляции. Общая диспропорция в рисках. Между 1950 и 2000 годом в Испании погибло 4150 быков и один Матадор. Наконец... расход общественных средств на постыдную и жестокую деятельность, которая осуждается большинством граждан. В Испании, Франции и других странах за последние полвека количество движений, петиций и ассоциаций за окончательный и повсеместный запрет Кариды неуклонно росло. Тщетно. Дело доходило лишь до временных запретов и приостановлений, которые, к тому же, постоянно ставятся под сомнение. Например, это относится к принятому в Каталонии закону 2010 года о полном запрете Кориды. Карида пользуется политической поддержкой и имеет очень активных защитников, которые со своей стороны выдвигают немало аргументов. Вот главный из них. Корида — это и спорт, и искусство, и традиция. Она составляет часть давнего национального и религиозного наследия, а в более широком смысле и всей иберийской и средиземноморской культуры. Запретить кориду означало бы не только обречь на исчезновение породы боевых быков, но и спровоцировать настоящий экономический и социальный кризис в тех регионах, где разведение быков обеспечивает заработок очень многим людям. Другие аргументы, как кажется, еще менее состоятельны. Если человеку не нравится коррида, он может попросту на нее не ходить. К тому же осуждающие корриду ничего о ней не знают И демонстрируют излишнюю чувствительность. Бык не так уж и страдает, а зрители наслаждаются не его мучениями, а его храбростью. В целом каррида не пытка, а культура, но ведь невозможно декретом запретить культуру. Наконец для животного, ведь речь идет лишь о нем. Лучше прожить жизнь боевого быка, чем оказаться кастрированным и превратиться в вала, которому одна дорога – пойти на мясо. Что до боя, то шансы быка и торадора равны, а сам бой – это свидетельство славной непредсказуемости спорта. Большинство этих аргументов смехотворны, если не сказать лживы. И можно было бы улыбнуться в ответ, если бы страдания быка не были такими невыносимыми, зрелище его агонии таким жестоким, а ритуал его умерщвления столь варварским.